Феврале работала в школе уже достаточно долго, чтобы понимать, что она не может винить себя за страдания своих учеников, за боль, причиненную их семьями и друг другом. И все же всякий раз, когда ученик оказывался в тяжелой ситуации, она не находила в себе сил остаться в стороне, и вечер спектакля не был исключением. Она даже села в собственную машину и помчалась за скорой, хотя добравшись до больницы поняла, что ничего не может сделать, кроме как толкаться в приемной. За время своего пребывания на посту директора она потеряла только одного ученика, третьеклассника Бенджамина, больше десяти лет назад. У него случился припадок во сне, обширное кровоизлияние в мозг. Никто ничего не смог бы сделать, но это был второй год ее директорства, и его смерть стала для нее чертой, разделяющей все на «до» и «после». У фебруари, как и у всех, в жизни было несколько определяющих событий — плохих, потери отца, а потом и матери, и хороших — день, когда она совершила каминг-аут перед родителями, и вечер, когда она встретила Мел. Она представляла себе эти моменты как силовые поля. Как только новое поле активировалось, вернуться к прошлому себе было уже трудно и оставалось только меняться и двигаться вперед, Хотя период после Бена длился уже долго, легче не становилось. Так что в феврале предложила принести родителям Чарли что-нибудь из столовой, а потом вернулась домой и принялась мерить шагами к коридор второго этажа, с каждым поворотом думая «Недолго этому коридору оставаться твоим». Мэл пыталась заставить ее поспать или хотя бы присесть. В итоге уговорила выпить чаю в гостиной, но это заняло всего несколько минут. Так и не сумев заснуть и, поворочившись сбоку на бок, Феврари занялась электронной почтой, потом вымыла посуду. Еще походила туда-сюда. В 5:30 утра она отправилась в душ. Когда она вышла из дома, было еще темно. Но к тому времени, как она добралась до кампуса, из-за Клерк-Холла выглянули первые лучи солнца. Она напугала сонного Уолта в будке охранника у ворот. Он скочил, отдал ей честь, и она не смогла удержаться от смеха. Она посмотрела на верхние этажи общежитий, представила себе учеников, спящих в своих постелях. Это ей нравилось в Ривервелле больше всего. Даже не видя во дворе ни души, Она знала, что не одна. Это чувство придавало ей сил. По крайней мере, настолько, чтобы дойти до своего кабинета с чашкой кофе и ноутбуком и открыть пустой вордовский документ, где, как постукивающая нога, замигал курсор, ожидая, когда она подберет слова, которые ей предстояло произнести на собрании преподавателей уже через три дня.